Первое. У Тарика случаются ужасные головные боли. Бывает, Лила проснется ночью, а Тарик катается по кровати, сжимается в комок, натягивает майку на голову. Голова у него начала болеть еще в лагере на сербах, а в тюрьме стало только хуже. порой его рвет от боли. Он слепнет на один глаз. Словно мясницкий нож вонзается в висок и проковыривает дыру в мозгу. Потом боль вроде отпускает, и нож втыкается в другой висок, во рту даже отдает железом. Лейла встает, смачивает водой полотенце и кладет ему на лоб. Помогает. Белые пилюли, которые Тарику прописал доктор Саида, тоже помогают. Но случаются такие ночи, когда остается только схватиться за виски и стонать. Тогда Лейла садится рядом, гладит Тарика по голове, держит за руку и обручальное кольцо холодит ей пальцем. Они поженились в тот же день, когда прибыли в Муре. Саид был доволен. Не пришлось давать кров женатой паре. И никакой он оказался не краснолицей и не узкоглазой. Зачесанные назад сидеющие волосы, подкрученные усы, мягкие манеры, сдержанная речь. Саид пригласил на Нику свидетеля и мулу, Дал Тарику денег, чуть не силой всучил. Тарик сразу помчался на Мэл и купил два простеньких тонких обручальных кольца. Церемония состоялась поздно вечером, когда дети уже спали. мула набросил на брачующихся зеленое покрывало, и взоры их встретились в зеркале. Не было ни слез, ни улыбок, ни обещаний вечной любви. Зеркало безжалостно показало все морщинки, все складочки, на некогда таких юных лицах. Тарик открыл булорот, собираясь что-то сказать, но тут кто-то дернул за покрывало, и Лейла отвлеклась и не расслышала. В ту ночь они впервые легли в постель, как муж и жена. Дети посапывали на раскладушках. В годы юности Лейла и Тарик трещали, не умолкая, то и дело перебивали друг друга, хохотали, взрывались восторгом. И вот... Так много случилось за эти годы, кажется, есть о чем поговорить. А у Лейлы словно язык отнялся, она будто потерялась перед значительностью события. Ведь Тарик, любимый, совсем рядом, их головы соприкасаются, их руки сплетены. Когда Лейла встала ночью напиться, оказалось, что и во сне не держались за руки. Да так крепко, но словно дети за веревочку воздушного шарика. Лейли нравится море, холодное туманное утро, прозрачные сумерки, мерцающие ночи, зеленые ели и коричневые белки, взлетающие по стволам деревьев, внезапные ливни, распугивающие торговцев с улицы Мэл. Ей нравятся сувенирные лавки и многочисленные гостинички для туристов. «Вот ведь понастроили, пора и остановиться!» ворчат местные жители. Лиле такое отношение кажется странным. В Кабуле люди только радовались бы каждой новой постройке. Лиле нравится, что у них есть ванная. ненужник во дворе и жестяное корыто, а настоящая ванная с горячей и холодной водой, с душем, унитазом. Лиле нравится потрясающее и вкусное блюдо, которое готовит ворчунья Адиба. Лила любит, когда по утрам Ее будет влияние Алены. Порой, когда Лейла смотрит на спящего Тарика, на разметавшихся во сне детей, ее охватывает такое счастье, такая благодарность, что горло перехватывает, а из глаз сами собой льются слезы. По утрам Лейла вместе с Тариком обходит комнаты. На пояс у него связка ключей. Из кармана торчит пластиковая бутылка с мылом для окон. В ведре, которое несет Лейла, тряпки, дезинфицирующие средства, щетка для туалета и полироль для мебели. У Азизы в одной руке швабра, в другой набитая фасолью кукла, которую сделала для нее Мариам. Следом тащится мрачный залмай. Лейла пылесосит, заправляет постели, вытирает пыль. Тарик моет ванны и раковины, драет унитазы, протирает швабры линолеум меняет полотенце, раскладывает по полкам крошечные бутылочки с шампунем и куски пахнущего миндалем мыла. Азизе нравится мыть и вытирать окна. Кукла всегда при ней. Лила рассказала Азизе про Тарика через несколько дней после Ники. Удивительно, как между отцом и дочкой все сразу сложилось. Лила порой даже испуг брал. Азиза договаривала фразы за Тарика, а отец за нее... Тарик только собирается попросить подать ему что-то, а Азиза уже тут как тут. За столом они таинственно улыбались друг к другу, будто жили вместе с незапамятных времен. Пока мать рассказывала, Азиза задумчиво разглядывала собственные руки. «Мне он нравится», — вымолвила она, помолчав. «Он любит тебя. Он так сказал. Ему и говорить не надо. И так ясно». «Расскажи мне все, мама, я хочу знать». И Лейла поведала ей все. «Твой отец хороший человек, самый лучший. А если он уйдет от нас? Такого не случится никогда. Посмотри на меня. Отец никогда не обидит тебя и никогда нас не бросит». Лицо Азизы осветилось такой радостью, что у Лейлы сжалось сердце. Тарик купил за Алмаю лошадку-качалку, сделал ему тележку. В тюрьме он научился вырезать из бумаги зверей и теперь сворачивал, перегибал и разрезал бесчисленные листы бумаги, из которых получались львы, кенгуру, скаковые жеребцы и сказочные птицы. Но если только Залмаю казалось, что работа тянется слишком долго, он бесцеремонно вырывал надрезанный листок у Тарика из рук. — Ты осел! — кричал ребенок. — Не нужны мне твои игрушки! «Залмай!» — укоризненно вздыхала Лейла. «Ничего!» — успокаивал жену Тарик. «Это ничего. Пусть его!» «Ты не мой Бабаджан! Мой настоящий Бабаджан уехал далеко, но он вернется и побьет тебя!» «А убежать ты не сможешь, ведь у отца две ноги, а у тебя только одна!» Перед сном Лейла крепко обнимает Залмая, и они вместе произносят молитву против Бабалу. На вопросы она неизменно отвечает, что баба Джан уехал и неизвестно, когда вернется. Лейла ненавидит себя за это. Но она знает, лгать придется долго. Залмай подрастет, научится сам завязывать шнурки на ботинках. Пойдет в школу, а ложь никуда не денется. Правда, со временем сын все реже будет спрашивать про отца, перестанет кричать папа. Вслед пожилым сутулым прохожим. И в один прекрасный день, глядя на какой-нибудь заснеженный склон, с удивлением обнаружит, что боль утихла, рана зарубцевалась, образ Рашида затуманился, отошел на задний план, перестал терзать душу. Лейли хорошо в муре, но счастье ее не безоблачно. За него приходится платить. В выходные дни Тарик с Лейлой и детьми выбираются в город, Они гуляют по улице Мэл, где полно лавочек, торгующих всякими безделушками, и где расположена настоящая англиканская церковь, выстроенная в середине XIX века. Тарик покупает у личных торговцев пряные кебабы чапли. Густая толпа заполняет улицу. Местные жители, европейцы со своими сотовыми телефонами и цифровыми камерами, пенджабцы – бежавшие в горы от жары. Они садятся в автобус и едут в Кашмир-пойнт. Оттуда открывается прекрасный вид на долину реки Джилум, на поросшие елями склона и на горы, покрытые густыми лесами, в которых, говорят, до сих пор водятся обезьяны. Бывают они и в Натиагале, в местечке километров тридцати от Мури. Кашмир-пойнт. На Тиагале — горные курортные городки, недалеко от Исламабада, основанные еще английскими колонизаторами. Держась за руки, гуляют по осененной кленами дороге, осматривают дворец губернатора, посещают старинное британское кладбище. Лейла ловит себя на том, что, попав на оживленную улицу, частенько глядит в стекла витрин, высматривая отражение своих близких. Муж, жена, дочка и сын. На первый взгляд, самая обычная семья. Какие тут могут быть тайны, горести и разочарования? У Азизы по ночам бывают кошмары, от которых она с криком пробуждается. Лейла садится рядом, вытирает ей лицо, успокаивает, напивает песенку. У Лейлы свои сны. В них она обязательно попадает в Кабул, в дом Рашида, проходит через переднюю, поднимается по лестнице. Лейла всегда одна, но из-за двери доносится шипение утюга, шуршание складываемого белья. Женский голос морлочит старинные гератские песни. Лейла открывает дверь, а в комнате пусто. Сны потрясают Лейлу. Она просыпается, обливаясь слезами, сопустошенной душой.